глава тридцать джош первый раз за несколько дней я провел по щеке бритвой и внимательно изучил свое отражение в зеркале снаружи такой же как и внутри потерянный хорошо что пришла кристин сразу стало легче ее присутствие как глоток свежего воздуха пусть даже она язвит или командует рядом с ней Я полон энергии, могу взять себя в руки. Как и всегда, Кристин была прекрасна. Правда, выглядела неважно. Бледная, худая. Она похудела, очень сильно похудела. Совсем о себе не заботилась. На себя мне пока что было плевать, но для нее я был готов на все. Я бы заботился о ней, только бы она позволила. Правда, до сегодняшнего дня мы уже несколько недель не разговаривали. Но я не сдался. И никогда не сдамся. Только устал немного. Ее упрямство, непреклонность совсем меня измотали. Жизнь без Кристин и Брэндона казалась бессмысленной. Как же мне хотелось поговорить с ним о ней, а с ней о нем. Но они оба бросили меня. Происходящее было настолько чудовищным, что не укладывалось в голове. Я больше никогда его не увижу. Мы никогда не будем сидеть в засаде, охотиться на уток и болтать обо всем на свете. Мы больше никогда не сможем обсудить ни Кристин, ни Слоан, ничего. Я не буду его шафером, он не будет моим. Наши дети никогда не будут вместе играть. Одиннадцать лет. Мы дружили одиннадцать лет. А потом он взял и умер. Жизнь оборвалась. Значит, столько было отведено ему судьбой. Но я не знал, как жить дальше. И поэтому просто существовал. Я был почти уверен, что когда выйду из душа, ее уже не будет. Сбежит. Она всегда так поступала. Но где-то в глубине души все же надеялся застать ее. И мог бы побиться об заклад, что она чистит и драет. Но, выйдя, увидел ее на диване. С первого взгляда понял, что-то случилось. Я бросился к ней. «Кристен, что с тобой?» Она тяжело и часто дышала. Я ничего не вижу. В... в глазах потемнело. Вся в поту дрожит. Дыхание прерывистое. Я поднял века. Она меня ударила. Настроена агрессивно. Гиппогликемия. Бросился в кухню, только бы она не вынесла мусор. На глаза попался вчерашний стакан с остатками колы. Схватил его, вернулся к дивану. Кристен! Ты должна это выпить. Тебе не понравится, но так надо. Газировка была старой, теплой, без газов, но ничего другого не было. Я сунул ей в рот соломинку. Она с силой замотала головой и стиснула зубы. Нет. Послушай, у тебя низкий уровень глюкозы. Тебе нужен сахар. Пей, станет лучше. Давай. Она попыталась выбить стакан из моих рук. Но я уберег его, будто это было единственное лекарство от рака. Если сейчас же не поднять сахар, начнутся судороги, потом потеря сознания. Судя по ее состоянию, это могло случиться в любую минуту. Я запаниковал, в висках стучало. Что с ней? «Всего пару глоточков, пожалуйста», — умолял я. Она взяла соломинку и начала пить. Я с облегчением вздохнул. Еще несколько глотков, и дрожь прекратилась. Я принес влажное полотенце и протер ей лицо, когда она пришла в себя. Стянул толстовку, мою толстовку. Когда ты в последний раз ела? Она все еще плохо понимала, что происходит. Не могла сфокусировать на мне взгляд. «Не знаю. Давно». Я посмотрел на часы. «Черт, уже почти два!» «Собирайся! Пойдем обедать!» Я помог ей встать, придержал за талию. Она еле держалась на ногах, живот по бокам твердый. Что-то не так. Я усадил ее в машину и повез в ближайшую кафешку. Не самый лучший вариант, конечно. Она терпеть не могла «Бургер Кинг», но выбирать не приходилось. Мы сделали заказ в окошке экспресс-обслуживания и поехали на парковку. Я подал ей бургер и стал смотреть, как она ест. Опустошенная, кожа землистого цвета. «У тебя диабет?» — уточнил я, продолжая изучать ее внешний вид. «Нет», — буркнула она. «Уверена?» «Уверена», — подтвердила она, медленно пережевывая картошку. «А в семье есть диабетики?» «У родственников я имею в виду». «Я понимаю, что значит «в семье»,» — огрызнулась Кристин и стрельнула в меня взглядом. Я улыбнулся, радуясь, что сахар в крови повысился, и теперь она просто голодная. «Нет, диабетиков у нас нет, и у меня диабета нет». Я воткнул трубочку в апельсиновый сок и передал ей. «Откуда ты знаешь?» «Потому что у меня нет времени на диабет, Джошуа!» Я хмыкнул. «Конечно». «Послушай, тебе обязательно надо сходить к врачу и сдать кровь на сахар. Раньше такое случалось?» Она помотала головой. Я взглянул на ее живот. Майка, надетая под мою толстовку, сидела по фигуре. Насколько я мог судить за последние несколько недель, Живот не увеличился. Даже наоборот, стал меньше. Могли ли за это время уменьшиться фибромы? Возможно, причиной всему снижение веса. Хотя вряд ли. Если бы она позволила дотронуться до живота, то, может быть, моих медицинских знаний хватило бы, чтобы понять, в чем дело. Но Кристин никогда на это не согласится. «Когда у тебя операция?» Поинтересовался я. Она попила. «Должна была быть две недели назад». «А теперь когда?» «Пока не знаю», — пожала она плечами. «Но точно не в ближайшее время. Восстановление займет от полутора до двух месяцев. За мной некому будет ухаживать». «Я могу». Она сжала губы. «Я нужна, Слоан!» Я откинулся на спинку и закрыл глаза. Надо было как-то заставить ее подумать о себе. Связан ли сегодняшний приступ с ее диагнозом? Но инсулин вырабатывается поджелудочной железой, причем здесь внутриматочные опухоли. Возможно, были скрытые симптомы, которые и привели к такому состоянию. Если бы она поела вовремя, то уровень сахара бы не упал. Раньше она всегда следила за питанием и, возможно, никогда не доводила себя до такого. «Со мной все хорошо», — заверила она. Я открыл глаза. «Нет, нехорошо. У тебя болезненный вид, ты бледная, у тебя слабый пульс, ты чуть не потеряла сознание, у тебя могли начаться судороги. А если бы в этот момент ты была за рулем?» Я чувствовал свою ответственность за нее. Она была моя. И я должен был о ней заботиться. Но она никогда мне этого не позволит. Черт бы ее побрал. Это противоречило всем законам природы. Так не должно быть. Мы любим друг друга. И я обязан ее поддержать. Она взглянула на бургер. Джош, я просто устала, ладно? Каждую ночь я сплю в больнице со Слоан. Питаюсь черным кофе и тем, что придется. К тому же обострение ОКР у тебя обсессивно-компульсивное расстройство ничего удивительного на самом деле. С самого первого дня я замечал у нее признаки этого заболевания. Одна из моих сестер страдала таким же недугом, поэтому я мог с легкостью распознать ОКР. Обычно оно никак не проявляется, но в стрессовых ситуациях обостряется. Она доела бургер и, казалось, трудом смяла обертку. Затем откинулась на подголовник и закрыла глаза. кристин вконец измоталась как физически, так эмоционально, пытаясь поддержать Слоан. А где же, черт возьми, все это время был я? Я наплевал на нее. Она бы ни за что не обратилась ко мне за помощью. Я прекрасно это знал, но почему-то целых три дня не появлялся в больнице, не думал о ней. Я бросил ее на произвол судьбы, оставил ее один на один со Слоан и семьей Брэндона и со всем этим горем. Я должен был быть рядом. Может, тогда удалось бы быстрее решить вопрос с брендоном. Я бы мог ночевать со Слоан, чтобы Кристин отдохнула, следил бы за ее питанием. Ну и что, что мы не разговаривали? От еды Кристин никогда не отказывалась. Я виноват. Но и она виновата тоже. Если бы она позволила, я бы присматривал за ней. Мы бы присматривали друг за другом и никогда не дошли бы до такого состояния. Я протянул руку и коснулся ее пальцев. Они не дернулись. У нее просто не было сил противостоять мне. Она сжала мою руку и по телу разлилось тепло от ее прикосновения. «Поеду в больницу», — начал я, «поговорю с его родителями и останусь сегодня со Слоан, а ты поезжай домой и поспи, а завтра сходи к врачу, запишись на прием сегодня, потому что, скорее всего, перед анализом крови нельзя есть». На меня смотрели уставшие, изможденные глаза. Она всегда была такой сильной. Страшно было видеть, как она угасала. Во всем виновата любовь. Любовь к Слоан. И, может быть, ко мне. Я знал, что ей тоже нелегко. Она думала, что поступает правильно. Но черт, если бы она остановилась, если бы прекратила противиться, с нами бы все сейчас было хорошо. Она устала посмотрела на меня. «Уверена, ты сто раз пожалел, что связался со мной. Слабая улыбка. Разве ты не рад, что я спасла тебя от самого себя? Я помотал головой. Нет, Кристен, так не бывает. Любовь это когда и в радости, и в горе. Всегда и несмотря ни на что. Просто у нас с тобой началось все, с несмотря ни на что. Ее глаза наполнились слезами. Губы сжались. «Мне не хватает тебя». В горле пересохло. «Тогда будь со мной, Кристо. Прямо сейчас. Мы можем начать жить вместе сегодня. Спать в одной кровати. Только скажи «да». Всего две буквы. Просто скажи «да». Каждое мое слово было пропитано мольбой. Крик души. Мне хотелось встряхнуть ее. Украсть, держать в заложниках, пока она не перестанет заниматься ерундой. Но она помотала головой. Нет. Я отпустил ее руку, прислонился к двери и потер переносицу. Ты убиваешь нас обоих. Когда-нибудь... Мне надоело слушать об этих «когда-нибудь». Я повернулся к ней. Я не изменю своего мнения. «И я своего не изменю», — ответила она, немного подумав. Мы на какое-то время замолчали, и я закрыл глаза. Вдруг я услышал, как она заерзала на сиденье, плотную пододвинулась ко мне. Я обнял ее и позволил уткнуться себе в шею. Ее прикосновение обладали лечебным эффектом. Для нас обоих тёплый компресс на душу. Она никогда полностью мне не принадлежала. Всегда только частично. Если дружба, то не тело. Если тело, то не любовь. И вот теперь любовь, но ничего кроме неё. Но даже тех небольших кусочков было достаточно, чтобы понять, я никогда её не забуду. «Никогда. Даже если проживу до ста лет. Потому что она единственная, та самая». «Кристен, ты та женщина, с которой я должен прожить долго и счастливо», прошептал я. «Я чувствую это, понимаешь?» Она фыркнула. «Я тоже это знаю, Джош, но так было раньше». «Когда раньше?» Я еще крепче прижал ее к себе, слезы уже щипали глаза. Когда я еще была здорова, до того, как мое тело сыграло такую злую шутку. Бывает, половинки расходятся, Джош, выходят замуж и женятся на других людях. Бывает, никогда друг друга не находят, а бывает, что одна из них умирает. Я зажмурился, и комок в горле поднялся выше. То, что она хотя бы признала нашу любовь, признала, что мы нашли друг друга, уже значило для меня очень многое. «Кристен, я знаю, что отрицал усыновление, говорил, что хочу своих детей и большую семью, но ты изменила мою жизнь». Она долго молчала, потом, наконец, произнесла «Джош, если бы ты знал, что наши отношения лишат меня самой заветной мечты. Ты бы остался со мной?» Я понимал, к чему она клонит, но с таким подходом проблему не решить. «А если бы я не мог иметь детей?» Задал я ей встречный вопрос. «Ты бы меня бросила?» «Джош, это совсем другое!» вздохнула она. «Почему? Почему другое?» потому что ты того стоишь. Тебе можно иметь сколько угодно недостатков, а мне нет». Я отстранился от нее, чтобы увидеть выражение ее глаз. «Ты думаешь, что не стоишь того?» «Ты шутишь». Она смотрела на меня измученно и опустошенно. «Я этого не стою. Я ненормальная, раздражительная и нетерпеливая. Люблю командовать и требовать. И у меня столько проблем со здоровьем. Я не смогу подарить тебе детей. Я не стою этого, Джош. Не стою. С другой женщиной тебе будет намного легче. Мне не нужна другая. Мне нужна ты», — помотал я головой. «Неужели ты не понимаешь? Ты мой идеал». Я будто бы становлюсь лучше, когда понимаю, что могу что-нибудь для тебя сделать. Приготовить обед, рассмешить, пригласить на танец. Я ценю каждую мелочь. Я люблю тебя за твои, как ты их называешь, недостатки. Посмотри на меня». Я приподнял ей подбородок. «Какой я жалкий! Какой я без тебя жалкий!» Она снова заплакала, и я опять крепко прижал ее к себе. Так долго наши отношения мы еще никогда не обсуждали. Не знаю, может, у нее просто не было сил заткнуть меня или сбежать, поэтому она просто сидела в машине. Как бы то ни было, она говорила со мной об этом, что уже вселяла надежду. Я зарылся носом в ее волосы, вдыхая знакомый аромат. «Без тебя мне ничего этого не надо». Она снова помотала головой. «Я бы хотела любить тебя меньше. Может, тогда я и смогла бы украсть у тебя мечту. Но даже я не представляю, как можно позволить человеку отказаться от своей жизни ради меня. Мне всю жизнь придется просить за это прощение». Я глубоко вздохнул. «Ты даже не представляешь, как бы я хотел вернуться назад» забрать обратно свои слова и не забивать тебе голову всей этой чушью. Она разжала и снова сжала пальцы у меня на груди. Я был счастлив просто от того, что мы вместе сидим в машине на парковке у Бургер Кинга. Я чувствовал такое умиротворение, какого не испытывал уже несколько недель, просто потому что она была рядом, прикасалась ко мне, говорила со мной признавалась в любви. Но стоило мне вспомнить, что очень скоро все это закончится, как радость моя улетучилась. Она снова уйдет, и Брэндон никогда не вернется. Но сегодня я понял, что никакое горе меня не сломит, если рядом будет она. С ней мне ничего не страшно. Вот только бы она позволила мне помочь ей пережить трудные для нее времена. Она снова заговорила, по-прежнему прижавшись к моей груди. «А знаешь, ты единственный мужчина, из-за которого я плакала». Я усмехнулся. «А как же Тайлер? Ты плакала, причем не раз». Она замотала головой. «Нет, это все из-за тебя было» потому что я так сильно тебя любила, но знала, что вместе нам не быть. Я просто чокнулась из-за тебя». Кристин задрала голову и посмотрела на меня. «Я так рада, что мы познакомились, Джош. И как же мне повезло, что меня любит такой человек, как ты». Она плакала, и я тоже больше не мог сдерживать слезы. Просто не мог. И мне было плевать, если она увидит, как я плачу. Я потерял двоих самых дорогих для меня людей и никогда не буду стыдиться слез, пролитых по ним. Я перестал бороться с собой, и она поцеловала меня. Ее частое дыхание и напряжение говорили о том, что она пытается держать себя в руках. Она взяла мое лицо в свои ладони, и мы поцеловались и обнялись так, будто прощались навеки вечные два любящих сердца, между которыми встанет океан или война. Печальные и неутешные сердца. Но нам совсем не обязательно расставаться, а она все равно уйдет. Она отстранилась от меня, ее подбородок затряся. Ты должен передать частичку себя своим детям. На свете должен появиться маленький мальчик, похожий на тебя, которого ты сможешь воспитать по своему образу и подобию. Ты должен жить дальше, ясно? Должен. Мы снова вернулись к тому, с чего начали. Я прижался к ней лбом, удерживая ее за шею, не зная, как заставить ее передумать. Она так глубоко вбила эту мысль себе в голову, что я был бессилен. Да и что я мог сделать, если она просто не будет меня к себе подпускать? Кристен, я никогда не откажусь от тебя. Никогда. Ты заставляешь меня страдать. Мне больно. Пожалуйста, перестань. Ты нужна мне, понимаешь? И вдруг я снова ее потерял. Лицо стало каменным. Я видел его не раз. Она отодвинулась. Вернулась на пассажирское сиденье, между нами снова выросла стена, высокая и непробиваемая. Я наклонился вперед и спрятал лицо в ладонях. Выждал несколько секунд и опять спросил. «Можешь хотя бы немного поспать? Если я поеду в больницу, ты останешься у меня и ляжешь в постель». Я поднял на нее глаза. Она кивнула. Джош. «Что?» «Он успокоился», — прошептала. «Кто он?» — не понял я. «Мой мозг наконец-то успокоился. Только рядом с тобой он успокаивается». Нам с Клавдией довольно долго и эмоционально пришлось уговаривать родителей Брэндона И они согласились завтра отключить его от системы жизнеобеспечения. После моего визита родители радушно обняли меня на прощание, а Клавдия проводила до машины. Солнце уже садилось. Неподалеку гудела скоростная автомагистраль. Я не без труда отворил тяжелые кованые ворота белого цвета, отделявшие их небольшое имение в восточной части Лос-Анджелеса от остального мира. Клавдия вызвалась провести ночь со Слоан, поэтому я поеду домой. Мне хотелось поскорее вернуться к Кристин, нырнуть к ней под одеяло и провалиться в глубокий сон, как это всегда бывает рядом с ней. «Спасибо», — поблагодарила Клавдия, когда я управился с воротами. Она была точной копией Брэндона. Те же манеры, те же глаза. Я больше никогда не увижу лицо друга. И от этой мысли мне показалось, что мне будто дали поддых. Клавдия потеплее закуталась в кофту. Они ни за что бы не решились, если бы не ты. Передумали только, когда поняли, что Брэндон этого хотел. Она обняла меня и тут же отстранилась, вытерев глаза. «Тяжело идти против веры». «Вера застилает людям глаза, понимаешь?» «Ты просто никогда не шла против логики», — возразил я, проглотив вставший в горле комок. Она шмыгнула носом. «С логикой как раз-таки можно совладать, тем более, когда есть неопровержимые доводы. Спокойной ночи, Джош». Я попал в вечернюю пробку, мысли мои были заняты родителями Брэндона, гудели клаксоны. Впереди вспыхивали тормозные огни. Я подумал о Кристен, о том, что, как бы я ни старался до нее достучаться, она так и будет стоять на своем. Я хотел, чтобы она поверила в мою любовь. Хотел направить ее веру на что-то неосязаемое, подобно тому, как родители Брэндона верили в силу молитвы. Но Кристен была другая. Принимая решение, она никогда не опиралась на чувства. Смотрела на происходящее, словно крутая тачка, которая мне не по карману. Или нечто, чего я очень желал, невзирая на цену. Она вся состояла из плюсов и минусов, фактов и цифр, черного и белого. Из здравого смысла. Она была практичной, и в отношениях со мной Не видела логики. Или логика все же была? С логикой как раз-таки можно совладать, тем более, когда есть неопровержимые доводы. Я перестал дышать. Ах ты черт! Черт бы тебя побрал! Я приводил не те доводы. Внезапно я понял, как к ней подобраться, понял, что нужно делать. На подготовку уйдет какое-то время, может, несколько недель. Но главное, что я понял. Всю дорогу у меня с лица не сходила улыбка, пока я не доехал до дома и не увидел, что ее машины нет. Белье выстирано и аккуратно сложено. В квартире безупречная чистота и свежесть. А на кровати одиноко лежит толстовка. Та самая, которую я одолжил ей, Ещё тогда, давно.